Глава двадцатая. Наша встреча с Зинаидой Борисовной была назначена на послеобеденное время. Поэтому утром я не торопилась, выспалась, приняла душ, вышла в столовую и увидела, что Надежда Ирины Ирина пытаются поймать таракана. Свекровь держала одеяло, как заправский тариадор мулету, и командовала. — Давай, опускай сачок, он на пол упал. Надя размахнулась и стукнула сачком по паркету. — Готово! раздалось у моего уха. Я скосила глаза налево. Мимо моей головы на большой скорости просвистел некто крылатый и благополучно совершил посадку на подоконник. — Мы его наконец-то поймали, — ликовала Рина. — Ура! Сейчас выпустим мальчика на волю, — вторила ей Бровкина. «Может, это — Может, эта девочка? — заспорила моя свекровь. — Я всегда с вами соглашаюсь, — сказала домработница. — Но... Я крепко сжала губы. «Таня, не надо смеяться!» «Всегда с вами соглашаюсь, но...» Эти слова — коронное выражение Надежды Михайловны. Она его произносит раз десять на дню. А вот фраза «Вы правы, спорить не стану» не входит в репертуар Бровкиной. «Но...» — продолжала тем временем помощница по хозяйству. «Такими вредными бывают только мужики. Ни одной девушке не придет в голову летать под потолком чужой квартиры и делать вид, что она не слышит просьб хозяина, который ласково говорит «Эй, пакость летучая, а ну вали отсюда!» «Мы с вами, проявив чудеса храбрости и ловкости, отловили мужика!» «Вы уверены, что таракан в сачке?» — осведомилась я. «Да, да!» — голосом полным восторга сказала Рина. «Сидит! Не жужжит!» «А кто тогда устроился на подоконнике?» — осторожно поинтересовалась я. «Мимо меня пролетел». «Тебе показалось», — заявила Ирина Леонидовна и пошла к окну. «Таракашечка схвачен». «Там, наверное, комарик», — предположила Надежда Михайловна. «Скорее уж, кошмарик», — поежилась я. «Большой такой». Ирина Леонидовна наклонилась. «Таракан, помогите! Сидит на меня пялится!» Пальцы свекрови разжались. Сачок упал на паркет, из него выпорхнул пленник и взлетел под потолок. «Их двое!» Обомлела Бровкина и бросилась под стол. А там еще один, прошептала я. Где? Обморочным голосом пролепетала Рина. На люстре, уточнила я. Боже, ахнула из-под стола Надежда. Таракановая семья, мать, отец и сын. Потом еще дети пойдут, всхлипнула Рина. Возможно, у них есть бабушки, дедушки, тети, дяди, — лепетала Ирина Леонидовна. Что делать? А, -а, -а летит! Я завертела головой. Где? В ответ молчание. Свекровь ухитрилась испариться из столовой за миллидолю секунды. Танечка, позвони Ивану Никифоровичу, взмолилась из-под стола Бровкина. Он приедет, переловит тараканов. Сейчас решу проблему, пообещала я и отправилась в спальню. Понятное дело, мне никогда не придет в голову отвлекать мужа от работы, вызывать его домой, чтобы заняться ловлей насекомых. Сейчас найду в интернете адреса морельщиков, и мы забудем о непрошенных гостях. Я села в кресло, взяла айпад, начала рыться в информации и приуныла. Маленьких рыжих домовых тараканов соглашается извести множество фирм, а вот тех, что оккупировали нашу квартиру, с ними проблема» хозяевам вместе с домашними животными, птицами, рептилиями и прочими, придется покинуть помещение на 7 дней. А трава, которая применяется против летающих прусаков, очень сильная. Она может плохо подействовать как на людей, так и на животных. Но мы не можем уехать на неделю. В самом дальнем коридоре за огнеупорными дверями оборудован пункт связи с бригадами по всей России. И что делать? В тот момент, когда передо мной встал один из главных вопросов русской интеллигенции, и я уже хотела присоединить к нему второй «Кто виноват», именно в эту секунду прилетело письмо. «Коза, как дела? Тараканов выгнала?» «Нет, они расплодились», — призналась я. «Их уже трое». «Будет больше», — пообещал собеседник. «Знаешь, как справиться со страхом при нападении насекомых?» «Расскажи, пожалуйста», — попросила я. И беседа началась. «Представь, что входишь в квартиру, а они повсюду летают тучами, сидят на стенах, ползают по полу. Ты по ним идешь. Мне показалось, что кто-то швырнул мне за шиворот горсть ледяных шариков. Они живо прокатились по спине. «Ну, пока что мне не стало лучше. А теперь подумай, у вас так?» «Нет». «Сколько их?» «Уже три». «Неправильно. Надо думать, всего-то три». Рина и одного боится. Возьми тапок и пристукни его. Сначала его поймать надо. На какой улице ты живешь? Зачем тебе? Слободская далеко? Не очень. Дом 4, квартира 83. Андрей, иди к нему. Зачем? Он даст то, что мигом твоих врагов переловит. Правда? Люблю преврать коза, но сейчас я серьезен. Не сомневайся, позвони ему. Сколько ему заплатить? Ха! Подарочек козе! «Андрюха мне кое за что обязан. Давай, шевели булками». «Хорошо», — согласилась я. «На улице дождь и вообще пакостная октябрьская погода. Если ты решил пошутить, то лучше не надо, я устала сегодня». «Не ной! Жизнь — боль!» «Страдания формируют личность. Хочешь избавиться от тараканов?» «Да». «Нашла в интернете, как их гарантированно выгнать?» «Нам этот способ не подходит». «Ага, яд. Воняет потом две недели». «Одну». «Врут. Минимум четырнадцать дней. И стоит офигенно. У Андрюхи же это без посторонних запахов. Бесплатно. И ни одна тварюга не выживет. Слышу нежное поканье твоих редких мыслей, а вдруг я беседую с мошенником. Отвечаю, я денег не беру. А вдруг он насильник? И кому ты нужна, бабочка стокилограммовая? Ладно, уже решил проблему. Сиди на месте». «Я вешу меньше», — обиделась я. «Ох, прости, ты мисс Мира? Известная актриса? За фигом мне тебя красть. Со своей бабой не знаешь, что делать. А тут еще и ты на мою пляшевую макушку. Вставай и просто открой дверь. Хлопай ластами в прихожую». «Зачем?» — спросила я. И услышала звонок демофона. Вперед, кони рассвета, раздавим, князя тьмы!» — скомандовал голос. «В битву у демонов с драконами играешь? Определенно нет». Ну ты, коза!